Глава 23. Илона же пыталась сообразить, как бы уложиться в накопление и дотянуть до зарплаты, с учетом того, что даже еще работу не нашла. Задачка – выверни мозг. И это при том, что живет на полном пансионе. Вариант взять денег даже не рассматривала, это будет вообще полный позор. Скорее решится попробовать стену разрисовать. На самом деле такая работа стоит довольно дорого, если расписывает профессионал, но она-то даже не любитель. Ну, посмотрела ролики в интернете. Но это ведь совершенно не то. Как всегда, то, что красиво и стройно укладывалось в план, плохо переносилось на реальную жизнь. Еще один из вопросов, стоит ли пытаться попросить у матери компьютер. Хотя точно нет. Не отдаст. Пока такие долгожданные курсы фотомастерства приносили одни лишь убытки. Девушка даже начала всерьез подумывать об отказе. Вадим сказал, что сертификаты невозвратные. Но можно попробовать поговорить с Павлом. Если откажет, то деньги она все равно постепенно вернет. Ведь можно отдать те, что вот прямо сейчас нужно потратить на фотоаппарат, а там накопит и снова пойдет. И на следующий день она все же убеждалась, что так будет правильно. Работа. Ей срочно нужна работа. Как говорится, еще вчера. Вся проблема в том, что терпеть ее ни в одном кафе не будут, потому что она не сможет брать вечерние смены, и в субботу обязательно нужен выходной. Просмотр вакансии и обзвон ничего не дали. Официантка, да даже помощница на кухне с настолько гибким графиком никому не нужна. Была бы офисным работником с графиком до шести, еще бы можно было совмещать. Интересно, а есть уборщицы, которым нужно наводить порядок с раннего утра? Да пусть даже нужно будет приходить в пять или шесть утра, все равно. Много ей, одно и не надо. Неужели осуществление мечты вот так разобьется о камне реальности? Запретив себе впадать уныние, Илонка принялась по десятому кругу просматривать вакансии. «Ну должен же быть выход из положения». Через два часа она, с сожалением, признала свое поражение. Максимум, что она продержится без работы – два месяца. Но ведь два месяца – это очень много. Да еще есть разовые подработки, просто нужно думать и шевелиться больше. Фотоаппарат она все-таки купит, наверное. Подпись Колесникова на сертификате – это пропуск в другую жизнь. Пусть думает о ней все, что хочет, какая ей разница. Сейчас у нее самые удачные условия для старта. Следующее занятие по рисованию доставило не меньше удовольствия, чем первое. Все же Ирина Александровна очень хороший педагог, умеющий рассказывать увлекательно. Пару раз за урок Илоне казалось, что за ней кто-то наблюдает. Она украдкой оглядывалась по сторонам, но никого не заметила. Вздохнув, подумала, что это просто нервы шалят. Кому она нужна? А пожилая женщина в едва приоткрытую дверь разглядывала молоденькую тоненькую девчонку, очень похожую на нее в молодости. Настолько, что Ирина, ее лучшая ученица, уже сама ставшая уважаемым педагогом, рассказала о новенькой ученице, очень талантливой. Вот Вера Васильевна и пришла посмотреть, ей просто стало любопытно. Дочь и ее дети к рисованию не проявляли никаких способностей, тогда как сама Петрова даже входила в союз художников их города. Искусство интересовало ее старшего сына Виктора, с которым она так и не успела помириться. Все, что ей теперь оставалось, приходить к нему на могилу, чтобы в очередной раз попросить прощения и рассказать о том, как она перед ним виновата. Единственную дочь Вити она видела буквально пару раз издалека. Да и то та была еще совсем крохой. Хотела ли познакомиться с внучкой поближе? Если ответить честно, то нет. Вера Васильевна боялась, что от любимого сына в девочке ничего нет. Она совершенно не понимала, что такого он нашел в хабалистой деревенской девке. Ее милый мечтательный мальчик и это деревенщина, которая после его смерти посмела заявиться и устроить скандал из-за наследства. Вцепилась в Витю как лещ, вытянула все соки, а он был слишком порядочным, чтобы уйти от беременной. Она просила его не жениться, умоляла потом развестись и просто содержать ребенка, но сын неожиданно проявил твердость. Какая дочь могла вырасти у такой женщины? Только такая же наглая, крикливая, невоспитанная девка, как мать. А сейчас вот она смотрит почти на свою копию и не знает что делать. Девочке 22. По иронии судьбы, она учится в художественной школе, которую еще пару лет назад возглавляла ее бабушка, теперь оставшаяся здесь как почетный педагог. Вера Васильевна вздохнула, ощущая как никогда всю тяжесть прожитых лет. Стоит ли познакомиться с девушкой поближе? Что она может сказать? Так ни на что и не решившись, пожилая женщина побрела по коридору в сторону учительской. Она уже не сомневалась, что новая талантливая ученица ее внучка, Петрова Илона Викторовна так похожая на ее саму в молодости. Да и сейчас, если их поставить рядом, можно заметить сходство. Вот как жизнь порой поворачивается. Налив чаю почетный педагог подошла к окну, за которым темноту разгоняли фонари. Один раз она уже совершила ошибку, навсегда вычеркнув сына из семьи. Как оказалось, брат с сестрой пытались поддерживать отношения, но Мария не оставила им выбора. А теперь нужно ли пытаться склеить давно разбитую чашку? Илонка даже не подозревала, что ее разглядывает бабушка со стороны отца. Тех родственников она никогда и не искала. Мать сказала, что им на них абсолютно наплевать. А поскольку на нее всем было плевать, то девушка даже не удивилась. Отец тоже ничего никогда не рассказывал и быстро пресекал разговоры на эту тему. А она не любила расстраивать папу. Девушка спокойно продолжала делать карандашный набросок, тщательно прорисовывая тени. Не самое интересное занятие, но необходимое. Она успела прочитать часть материала и даже перед занятием немного пообщалась с Ириной Александровной. Педагог была очень довольна новенькой ученицей, но удержалась от вопроса, почему, имея явный талант, она так поздно решила учиться. После занятий в коридоре Илону вновь ждал Вадим, чтобы вместе поехать домой. Он так и говорил «домой», но девушка постоянно себе мысленно твердила, что домой – это для него, а для нее – временное место жительства, подарок судьбы. «Поедешь завтра квартиру посмотреть», – еще раз уточнил Мельников. «Ну да, я же обещала», – подтвердила Илона. «Дел у нее все равно важных не было. Интересно же, какие квартиры в комплексах, которые сейчас растут как грибы». Она и не сомневалась, что будет непростая многоэтажка. «Тогда я после работы заеду и съездим». «Зачем? Скажи мне адрес работы или куда приехать. Все равно я свободна и сама могу приехать», – предложила Илона. Она не видела смысла терять время. «Я бы хотела жить в этом доме. Тут такой двор уютный и парк через дорогу. Практически центр города относительно тихо. А я здесь и жил раньше», – удивил ее ответом Вадим. Они уже поднялись на этаж, и мужчина открыл дверь, пропуская ее внутрь. Буквально через два подъезда. Но в этом доме квартир на продажу нет, и неизвестно, когда появится. Илонка чуть не ляпнула, что ей жаль. «Нет, ей очень жаль». Но ему-то какое дело до ее переживаний? Мысленно отругав себя за дурацкие мысли, девушка пошла переодеваться. Спать пора, они еще не ужинали. Утром, проводив Вадима на работу, села за рисование, а потом опять занялась поиском работы. Ну что, можно тебя поздравить? Мельников-старший вызвал сына к себе в кабинет. Настроение было философским, да и сын в последнее время был каким-то загадочным. Часто зависал в своих мыслях и сидел в офисе допоздна. Можно было подумать, что у него появилась девушка. Но такое противоречивое поведение сбивало с толку. Артур был бы только рад изменениям в жизни сына. Как и любой родитель, он желал детям счастья. Пусть одному уже за 30, а другая сама уже родительница, для них с женой они все равно дети, за которых болит душа. «Вероятно, уже да», – кивнул Вадим. «Сделка идет, да и ключи мне уже передало агентство. На следующей неделе даже документы обещают. Молодцы, хорошо работают». «Еще бы плохо, когда там связи вдоль и поперек», – озвучил известный факт отец. «Но ты вроде сначала машину хотел. Или Анька тебя погнала из квартиры?» Хитро прищурился Мельников-старший. «Просто подвернулся отличный вариант. Риэлтор-то хорошо знает вкусы нашего семейства. Вот и предложила». Не моргнув глазом, соврал Вадим. «Но покупку машины придется отложить пока». «Я могу одолжить». Артур продолжал рассматривать сына. Вадим едва заметно изменился. Взгляд стал другим. А такие перемены с мужчинами творят только женщины. Сколько? Пап. Сын усмехнулся. Что за проверка на вшивость? У меня, конечно, финансовые дела пошатнулись, но не настолько, чтобы занимать у тебя в долг. Уж как-нибудь дотяну до закрытия финансового года и выплаты дивидендов. Компания AV Technology была, можно сказать, семейной. И доля Вадима составляла 50% чистой прибыли. Еще 30 шли родителям, оставшаяся причиталась Анне, оседая у нее на счету. Но такую долю выделили позже, когда молодые доказали, что в голове у них не ветер. Не то что Илона, налоговая удивлялась оборотом фирмы, потому что высокотехнологичные решения и оборудование стоили дорого. А Мельниковы сумели стать партнерами крупных брендов, да и проекты делали не только в родном городе. И тут было главным вовремя реагировать, не закостенеть в одной сфере. Все меняется, и завтра на смену придет что-то другое, а это все устареет. «Ну смотри, дело твое», – не стал допытываться отец. «Теперь возвращаемся к работе. Меня волнуют сроки поставки видеотерминалов». Закончил Вадим рабочий день немного раньше, чтобы Илона не ждала его на улице. Остальное дома вечером посмотрит под тихий скрип карандашей, или как они там называются. Мелькнула недовольная мысль, что в новой квартире он будет совсем один. А он уже привык убирать кружки из-под чая, которые девушка периодически забывала на столе, когда увлекалась рисованием. Кажется, она даже не замечает, что обувь тоже аккуратно обувницу не сама становится. И еще десяток мелочей, которые странным образом не раздражали, хотя должны были. Да и ужинать в компании было гораздо веселее. Илона у него ассоциировалась с уютом, когда дома тебя ждут. Что может быть приятнее, когда тебя встречают искренней улыбкой, не хватает только сладкого поцелуя? Вадим тряхнул головой, прогоняя неуместную фантазию, и сел в подъехавшее такси.